Лицо Эдгара снова приняло ледяное выражение. «Как хочешь», — сказал он сухо. «Я предостерег тебя». «Значит, ты не извинишься?» «Нет». Они непримиримо стояли друг против друга. Мать поняла, что решается вопрос об ее авторитете. «В таком случае ты будешь обедать здесь»